Царапкин, естественно, спросил, а какие вопросы намерены обсудить с Хрущевым в Париже американский президент и британский премьер? «О сроки моратория и размер квоты инспекции», — ответил Уотсворт. «И состав контрольной комиссии», — добавил Малк Райт. «Впрочем, проблем тут быть не должно». Царапкин немедленно доложил об этом в Москву и попросил разрешения выехать в Париж. Однако Москва молчала. Недели через две ему по телефону указали, чтобы он оставался в Женеве, а в Париж пусть поедет какой-нибудь малозначительный эксперт делегации. Была, однако, и другая проблема, которая горячо обсуждалась в Москве этой весной. Всеобщее и полное разоружение. ВПР на медовском жаргоне. Как ни странно, Главными адвокатами этой хрущевской идеи выступали советские военные. Минобороны и Генштаб шумно требовали, чтобы именно это предложение было поставлено в центр повестки дня Парижского саммита. Дипломаты кривили физиономии, робко замечая, что идея эта, конечно, замечательная, но вот практически едва ли сейчас выполнимая поэтому лучше сделать упор на частичные меры, например, запрещение ядерных испытаний. Военные возражали. Надо решать проблему кардинально. Мир без оружия — это мир без войн. А заодно, походя, можно решить все частичные вопросы и об испытаниях тоже. Чем явственнее и реальней проступали контуры соглашения по запрещению испытаний, тем сильнее становились их требования начать разработку договора о всеобъемлющем и полном разоружении. Наконец, 15 марта в Женевском дворце наций в огромном зале, расписанном знаменитым художником Сикеросом, собрались представители десяти стран для рассмотрения вопросов разоружения. Хрущевский принцип паритета здесь был выдержан точно. Пять стран НАТО и пять стран ОВД. Советскую делегацию возглавлял Зорин, американскую Дин. А в центре внимания переговоров сразу же оказались идеи Хрущева о всеобщем и полном разоружении. Ничего яркого противопоставить им Запад не смог, кроме некоторых отдельных мер разоружения. Но вот беда. Не было на столе переговоров в Женеве договора или хотя бы какого-нибудь документа с изложением его основных положений. Военные забили тревогу. И тут же задание от Хрущева. МО и МИД СССР срочно подготовить такой документ. Комната 1001 и генерал Грызлов из Генштаба работали дружно. Через три дня документ об основных принципах всеобщего и полного разоружения был готов. В одном только разошлись дипломаты и военные. Минобороны предлагало, чтобы при внесении этого документа Зорин заявил, что никакими частичными мерами, в том числе и запрещением испытаний, заниматься нет смысла. Всеобщее разоружение эти проблемы решит быстрее и радикальнее. Разоруженцы из МИДа были категорически против, их твердо поддерживал громыка. Дело дошло до Хрусела. и он велел передать военным, чтобы они не дурили. После этого записку в ЦК доделали уже без труда. Громыка, внимательно прочитав, молча расписался но направил эту бумагу министру обороны Малиновскому не с фельдъегерской почтой, как было принято, а с одним из молодых дипломатов-разоруженцев, мотивировав «Он эту бумагу писал, значит, все знает. Если у Родиона Яковлевича будут вопросы, пусть объяснит». Надо сказать, что обитатели комнаты номер 1001 были сплошь заражены тогда бациллой самоуверенности, и, что еще хуже, вольнодумие. Они были молоды, энергичны, дело у них шло, им даже казалось порой, что и море-то по колено».